Когда она вновь повернулась, Крэп и Дарк скрылись. «Крэп, Дарк, где вы?» — крикнула Эйла. И села. «Тебе опять снилось что-то, — подымает, — сказал Джон Далар. Они скрылись. Почему он не разрешил мне идти с ними?» — прорыдала Эйла. «Кто скрылся? Дарк. А Крэп не разрешил мне идти за ним?» «Он преградил мне путь. Почему он не разрешил мне идти с ним?» — спросила она, плача в его объятиях. — Это был просто сон, Эйла, просто сон. Может быть, он и означает что-то, но это был сон. — Ты прав. — Знаю, что прав, но это было так реально. — Ты думала о своем сыне? — Да, я думала о том, что никогда больше не увижу его. Наверное, поэтому ты и увидела его во сне. В Зеландоне всегда говорила, что если видишь подобный сон, то надо вспомнить... «Все предшествующее, и когда-нибудь ты поймешь его». Джандалар попытался рассмотреть ее лицо в темноте, а сейчас спи. Вскоре они снова уснули. Утром небо заволокло тучами, и Джандалар рвался в путь, но волк все еще не вернулся. Эйла периодически звала его свистом. Они уже уложили шатер вещи, но его не было. «Эйла, нам нужно идти. Он догонит нас, как всегда. Я не пойду, пока не узнаю, где он». Ты можешь идти или подождать здесь, я пойду его искать. Как ты будешь его искать? Он может быть где угодно. Что, если он пошел обратно вниз? Он очень полюбил Шамио. Может быть, нам стоит вернуться обратно и поискать его? Мы не пойдем назад, тем более, что мы так много прошли. Я вернусь, если нужно. Я не двинусь дальше, пока не найду волка. И она пошла назад. джендалар лишь покачал головой, было ясно, что она приняла твердое решение. Они были бы уже далеко, если бы не это животное. Он подумал, что лучше бы зверь остался там. Эйла на ходу все время свистом звала волка, и внезапно, уже в лесу, на другой стороне поляны, он бросился к ней. Как всегда, он начал прыгать, пытаясь слизнуть ее. «Волк, вот и ты! Где ты был?» Эйла потерлась лицом о его морду и слегка куснула его, радуясь его возвращению. «Я очень волновалась, нельзя убегать так!» «Ну что, теперь мы можем отправляться в дорогу?» — спросил Джандалар. «Полутро потерянным». «По крайней мере, он вернулся, и нам не надо повторять весь путь обратно», — сказала Эйла, усаживаясь на уини «Куда идти? Я готова». Молча они пересекли луг и доехали до горного гребня. Двигаясь вдоль него, они въехали на крутой склон, усыпанный гравием и булыжниками. Выглядело все это очень ненадежно. И Джандалар попытался найти иной проход. Если бы они были одни, то перелезли бы через скалы в другом месте. Но для лошадей единственной возможностью было подняться по скользкому скалистому склону. Эйла, как ты думаешь, лошади смогут подняться здесь? Другого выхода я не вижу. Или надо спуститься вниз и искать окольный путь? Ты же сказал, что не хочешь возвращаться, особенно из-за животных. «Я не хочу, но если нужно, то придется вернуться. Если ты думаешь, что это слишком опасно для лошадей, мы не будем и пытаться». «А если бы это было опасно для волка, ты бы его оставил?» Для Джандалара лошади были полезными животными, и хотя волк ему нравился, он действительно не собирался из-за него задерживать продвижение. Эйла явно была не согласна с ним. Он ощущал, как между ними нарастает отчуждение, возникшая еще, может быть, и потому, что она стремилась остаться в племени Шарамудои, ему не хотелось причинять ей новую боль. Я не собирался оставить волка, просто я подумал, что он может догнать нас, слегка покривив душой, — сказал Джандалар. Она почувствовала это, но ей совсем не нравилось, когда между ними возникали разногласия, тем более сейчас, когда волк вернулся, у нее стало легко на душе. Волнение исчезло, пропало, и ожесточение — Она спешилась и начала взбираться на склон, чтобы точнее оценить обстановку. Уверенности, что лошади смогут здесь подняться, у нее не было, но ведь иначе им надо будет искать другой путь. Не уверена, но давай попытаемся. Кажется, это не так страшно, как выглядит. Если они не смогут преодолеть этот склон, мы вернемся и поищем другой путь. Действительно, склон оказался не таким опасным, как это казалось, Хотя было несколько трудных моментов, но, к их общему удивлению, лошади справились. Они обрадовались, что преодолели этот подъем, но впереди их ждали другие препятствия. Из-за заботы друг о друге, о лошадях, они вновь начали говорить между собой легко и свободно. Волк легко преодолел подъем, несколько раз он сбегал на вершину и спускался. Когда они добрались до верха, Эйва свистнула и подождала волка. Глядя на нее, Джандалар подумал, что она уж слишком заботится о звере. Он хотел было сказать ей об этом, но передумал, боясь рассердить ее, но затем все же спросил Эйла, «Может быть, я ошибаюсь, но ты сейчас больше волнуешься о волке, чем прежде. Разве ты не привыкла, что он уходит и приходится? Я хочу, чтобы ты сказала, что тебя тревожит. Ты сама говорила, что мы ничего не должны утаивать друг от друга». Она глубоко вздохнула, И закрыла глаза, налобно бежали морщины, Затем посмотрела на него, ты прав. Я не то чтобы пытаюсь скрыть от тебя что-то. Я пыталась от тебя от себя отогнать эти мысли. Помнишь, там внизу олени терлись рогами о деревья да? Не уверена, но вроде бы для волков Тоже наступает время наслаждения. Я не хотела и думать об этом, Боясь того, что может случиться, но то ли... Навела меня на эту мысль, когда я рассказывала о Бэбби, который оставил дом в поисках подруги. Она спросила о волке, а не уйдет ли он. Я не хочу, чтобы волк ушел, он почти мой ребенок, почти сын, что заставляет тебя думать, что он уйдет. Прежде чем уйти, Бэбби все дольше и дольше затягивал свои отлучки, сначала день, затем несколько дней. Иногда он приходил израненный. Я знала, что он ищет подругу, и он нашел. И вот сейчас волк начал уходить, боюсь, что это то же самое». Вот в чем дело. Не зная что мы можем предпринять. В душе он пожелал, чтобы волк ушел. Он не хотел, чтобы она страдала, но из-за волка не раз прерывалось путешествие. Не раз он служил причиной их размолвок. Если бы волк нашел подругу и ушел с ней, Джандалар пожелал бы ему удачи и был бы только рад. Не знаю, пока он возвращается назад и кажется рад, что идет с нами. Он приветствует меня как члена своей стаи,